Проект «Аудиокниги-клуб» и благотворительный проект «Тлань» представляют. Мария Дюженкова. Соленый огурец. Семен Семенович Клаксон очень любил соленые огурцы. Когда третий пупырчатый, сочный рассольный овощ, с вызывающим мурашки на коже хрустом исчез за проржавевшим забором семен Семеночевых зубов, Софья Стефановна, испуганно всплеснув намыленными руками и протяжно прогудев изысканным контральта, Сеня! Сеня! Как наседка, нагубящего семью хищника, бросилась на банку с огурцами. Софочка! Софочка! «Пожалуйста, без патетики! Пожалуйста, без патетики!» Успев таки подцепить на вилку еще одну штучку, заливался Семен Семенович. Семен Семенович закончил рабочую неделю прибавкой к жалованию и теперь, как и положено хорошему семьянину, наслаждался уютом, вниманием и заботой в кругу любящей семьи. «А вот я сегодня, Совочка, снимал одну дамочку». Семён Семенович служит в фотоателье. Так это чудо, что за дамочка. Как уж, Софочка, я ее только не снимал. И в очках, и в парике, и с собачкой. Вообрази, Софочка-дружочек, собачку в с собой принесла. Маленькая такая собачка, а злая, зубки скалит, подвывает. Вот прям как-то раз у меня. Точно. И в профиль. И в рост, и сидя за столом снимал. Просто натурально вспотел весь, как ее снимал. А она, вообрази, дружочек, снимки просмотрела и говорит. «Хочу, чтобы вы меня беспременно сзади сняли. В мужском костюме и в шляпе. Будто я она, то есть, Софочка, слушаешь, мужчина. Такая удивительная женщина». И сколько, Софочка-дружочек, у нее всяких там финтифлюшек, штучек всяких, кроме собачки, вердикюля обнаружилось. Я поразился прям. И пузыречки-скляночки, и платочки-салфеточки, бусики-сережки-колечки, блокнотики-книжечки-карандашики. И все переливчатое новое. Меня, говорит, муж балует. Любит меня, говорит, Софочка-дружочек, слушаешь? Невозможно как. да уж думаю такую не любить а сама конфетки то и дело разноцветные. сёк сёк и меня представь совочка слушаешь тоже угостила э, вот зеленую тебе припрятал не забыл софья стефановна энергично натирала в это время паркетные полы ее массивный стан обиженно пригибался к полу и на натертые половицы Уже упала несколько горьких слезок. Софья Стефановна очень ревновала. Когда-то Софья Стефановна пела под баян с летней эстрады. В расшитой петухами рубахе с красными деревянными бусами в три ряда вокруг белой шеи выводила она под безоблачным небом люли-люли, люли-люли, и согласно шелестели ветвями березки-сестрички и кивали зеленокосыми головами. Вася-гармонист не сводил с нее затуманившихся выпученных глаз, вдохновенно крутил жилистой шеей. Творил музыку. Дуэт Кумушка пользовался успехом. Рукоплескания не смолкали, пока Сонечка Колбаскина, муза здешних мест, притоптывая высоким красным башмачком, плечами и глазами, ведя такую согласную игру, что из публики только и слышалось. ой-ой-ой, mm. эх, и даже что-то вроде мурчания, переходящего в урчание, не закладывало в конце концов про «Поцелуй ты меня, кумадушечка!» Бешеные аплодисменты. От желающих поцеловать кумушку, душечку, сонечку, ягодку, вкусненькую колбасочку отбоя не было. Но только Семён Семёнович, только Семён Семёнович был удостоен такого удовольствия. Под марш мендельсона, под счастливые взвизги скрипок, Про бедного Васю с Баяном даже не вспомнили. Сонечка Колбаскина начинала новую жизнь. И в горе, и в радости, в богатстве и в нищете. Софья Стефановна Клаксон. Люли-люли, люли-люли, были заменены на разлюли ее малина, любимую поговорку Семен Семеновича. Из яиц, кроме всем известных омлета, яичницы и, собственно, вареных яиц, можно, оказывается, приготовить еще около ста блюд. «Софочка, слушаешь?» — сообщил Семен Семенович супруге, переворачивая страницу модного журнальчика с гологрудой красоткой на обложке. «Сто блюд?» — подумать только. «Ты, Софочка, получилось бы, что ли, готовить?» С неодобрением покосившись на молчаливо ползающую по полу с тряпкой в руках жену, заметил Семен Семенович и мягко и грациозно переложил ноги со стула на подоконник. Яйца, фаршированные сельдью и луком. Слоеные яйца. Яйца по-французски. Яичный пирог. Яичный коктейль. Яйца, запеченные в сыре. Яйца в укропном соусе. Яйца в желе, яйца с рисом острые, яйца по-болотонски. -по О, огурцы соленые, фаршированные яйцами. Так, разрежьте огурцы на части длиной 5-6 сантиметров, зачитал Семен Семенович, отмеряя ладонью на столе указанные действия. Далее чайной ложкой выньте мякоть, оставив донцы. Мякоть яйца мелко порубите, смешайте с порезанным зеленым луком, добавьте сахар, перец по вкусу и разотрите с горчицей и сметаной до образования однородной массы. Начинку горкой выложите в выемки огурцов-розеток. Фаршированные огурцы положите на стеклянную тарелку. Одни можно украсить листочками петрушки, другие – кружочками редиски. «Ну неужели сложно? Просто!» — подытожил Семен Семенович. «Но...» — с сарказмом закончил он свою мысль. «Нам до этой простоты, как до луны. На базаре в базарный день следи за сумкой во все глаза, хитромордых молодчиков пруд пруди. Хорошая же хозяйка должна смотреть товар, выбирать, прицениваться». торговаться, э, анализировать, а потому думать о безопасности должна загодя дома. Потому как тем она и отличается от хозяйки безалаберной, что не растопыривает глаз, от пестрот и изобилия, от прилавка к прилавку не мечется, тревожный взгляд в вещи, может, и красивые, да пустые, как ростыка какая не вперивает, А уж идет прямо к тому, что наметила дома. Да, предусмотрительно в список внесла. И деньги в потной ладони не тискает. Перчаток туда-сюда не сует. Карманов и сумок поминутно не ощупывает. Нет. Хорошая хозяйка голову простоквашей не из экономии моет. Софья Стефановна считала себя хорошей хозяйкой. Хорошей хозяйкой... женой и женщиной. Она стремилась к совершенству в этих трех намеченных ею ипостасях. «Моя!» — любил говаривать Семен Семенович своим захмелевшим за праздничным столом друзьям. «Настоящая баба, не какая-нибудь там эмансипешка!» Те любопытно блестели глазами, разгадывали загадку Софьи Стефановны. Как большая черепаха в застойной воде маленького аквариума, мощным покорным телом в зелено-болотных валанах, она распространяла кругом то волны, то рябь. То приближалась, то удалялась с бесконечной переменой блюд. Да, повезло Семену. Толк в бабах он всегда понимал. Феерическая женщина, не какая-нибудь там. Эмансипешка Под вешалкой в коридоре с пунцовыми щеками, едва добившаяся от охваченного страстью супруга Софья Стефановна рассеянно подбирала с пола рассыпавшиеся от внезапной атаки пирожки. Жаль, что понимание никчемности существования приходит так поздно, словно проснулась ото сна. Словно умылась ключевой водой после горячки. Зачем потратила, убила столько лет на глупого пузатого пустозвона Семена? Он сидит на диване и ест несчастные свои огурцы. И куда только лезет, шевелит пальцами волосатой ноги от удовольствия и полноты бытия, ржет идиотским смехом над идиотскими шутками телевизора, почесывает цветочки. на семейных трусах, 54-го размера, и Софья Стефановна, у него на посылках, как золотая рыбка. Эх, что же делать-то? Как же быть? Ведь и отделаться от него теперь будет не только сложно, но практически невозможно. Представляю, как выпучит он глаза, как раздует ноздри, как будет метать гром и молнии и употребит все свое красноречие, чтобы устыдить взбесившуюся с жиру жену, чтобы заставить ее смириться, поникнуть, разрыдаться, покаяться, что размечталась о воле, свободе, о блуде, бесстыжее на старости лет размечталась. — О Боге пора уже подумать, — скажет Семен Семенович. — О душе. — Ладно уж, Прощаю тебя, глупую. Так и быть, можешь с экскурсией в монастырь съездить, раз уж тебе не имется. Покайся там заодно, не забудь. Ну и развеешься. Да, приготовь на завтра курицу с огурцами. А то, ишь ты, слезки закапали, подбородок затрясся. Только о себе одной и думаешь. Жизнь у нее пустая, на душе тяжело. Деток у нее нет. Подумаешь? Да ты одному мужу угодить не можешь. Какие же еще тебе дети могут быть? Учись, совершенствуйся, работай над собой. Кстати, если уж тебе так хочется, можешь суп, что после обеда остался, отдать собакам бездомным. Пожалуйста, ничего не жалко. Все для тебя. Все, лишь бы ты была счастлива. Все, хватит. И не забудь про курицу с огурцами. Люди придут, не осрамись. Пивасика я сам купил. Можешь не ходить. Все равно неправильно купишь. Не заботишься я о ней. Не думаю. Что я тебя за пивом посылаю? Тяжести таскать заставляю? Нет. Все сам. Все сам. И ничто не ценится. Ничто не замечается. Банку из-под огурцов забери. Схимница приблудная. Ох, бабы, ну бабы! Совсем я от баб не стало. Хоть из дому беги. Пиджак-то из химчистки забрала, рубашку на завтра погладила. Небось, ничего не сделала, вот и разводиться задумала. Вот примерный вариант монолога Семён Семёновича. А диалоге едва ли может быть речь. Разве что несколько жалких реплик со стороны Софьи Стефановны. Скорее, даже междометий. Все скамеечки в вагоне были свежелакированные, желтенькие, чистые. Соседка, напротив, сказала, что безобразие отравили Нечем дышать и надо жаловаться. Но душа Софьи Степановны так сладко парила, пела, летела, что никакого удушья она не чувствовала, а только легкость и свежесть. Пленительный аромат свободы, пусть и с лакированным привкусом. По вагонам проходили бесконечные продавцы мороженого, пирожков, газет и разные мелочевки. И так легко и приятно было запросто купить себе всей этой симпатичной чепухи. Просто так, для удовольствия, для радости, а не для надо. Вязаная старуха в детской Панаме предлагала варенье, грибы, сухофрукты, изюм. Почему-то так захотелось изюму. Вспомнилось детство, как мать с бабушкой пекли куличи на Пасху. Вынутые из русской печи, из разных по величине форм куличи стояли, немазанные еще, как огромные грибы с грибочками-детишками, коричневые, крепкие, все от души набитые изюмом. Так хотелось отковырнуть какой-нибудь кусочек и съесть. Именно сейчас, раньше праздника, когда нельзя, и сейчас. Так захотелось изюм. А вот еще огурчики малосольные, свеженькие, не желаешь? Бабкина панама с цветочками, как на Семеновых трусах, проплыла мимо окошка. Семенова племянница, Катенька, на танцы ходит, на балетные. Мать захотела, будет, говорит, балериной. Есть ей не дают, взвешивают бесконечно, калории считают. «Одноклассники твои!» Продавцами, кассирами да охранниками станут. А ты балерина будешь, звезда. То-то обзавидуется. А она ночью от голода плачет. В полотенце слюнь собирает, подушку закусывает. И все это не матери с отцом, а Софья Стефановне, чужой женщине, выплакала. Я, говорит, тетя Соня. Когда упражнения в классе делаю, в такт, чтобы не расплакаться или не упасть, Иисусову молитву читаю. Я в передаче по телевизору слышала, что это может помочь. И мне помогает. Правда, в любой размер укладывается. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я танцевать люблю, но очень есть мне хочется. Там такие худые девочки есть и едят. «Все, что хотят. А я ничего не ем, и все смеются надо мной, что я толстая. И учителя обзывают, и мама дома. Что делать, как мне жить, я не знаю. А я бы, если бы у меня дочка была, любила бы ее, хоть толстую, хоть худую, все равно. А вы, тетя Соня?» Когда в женской консультации в очереди сидела. Все разных беременных женщин рассматривала. Надо же, ведь вот как им повезло. А на вид ни одной счастливой нет. Грустные, печальные или озабоченные. Ведь вот думаешь, какая у меня жизнь непростая. А у других, может, и того не легче. Одна счастливая после УЗИ вышла. Мальчик говорит, у меня будет. Хорошо, девочка у меня уже есть. А теперь еще и мальчик будет. Сколько бы сейчас моим было. Первый выкидыш через год после свадьбы случился. Значит, теперь бы уж восьмой год сынку моему пошел. В первый класс идти. А другой бы, сынок, в ясельки ходил. И звали бы их Степан и Тимоша. экскурсовод предупредила. На попечении у монастыря интернат для умственно отсталых. Больные ходят везде, стоят у ворот, просят милостыню, просят поесть, подарить им что-нибудь. Не пугаться, не удивляться. Это больные люди, а кормят их четыре раза в день. У монастыря большое приусадебное хозяйство. Ни в чем они не нуждаются Еще и вас угостят. Дайте покушать чего-нибудь. Растопырив руки и перегораживая дорогу, козлетоном заскулил, вцепился в экскурсантов огромный детина, такого могучего сложения, что, имея в виду его умственные недостатки, написанные на его лице, многие поспешили поскорее поделиться тем, что имели, лишь бы поскорее избавиться от его компании. отвлеченный уловом детина, жадно засовывал в пасть, по-другому не скажешь, целый батон, разрезанный вдоль и проложенный колбасной начинкой. Когда Софья Стефановна, стараясь смотреть в другую сторону, проходила мимо детины, тот вдруг, неожиданно, указывая на брошенное ее пальто, завопил полным батон ртом. «Дай! Дай! Дай!» Вся группа, Шарахнулась в противоположную сторону. Софья Стефановна, конечно же, тоже. Встретивший гостей батюшка заругался на Детину. «Как не стыдно, Семен! Нехорошо, некрасиво!» Все тронулись вперед к храму. Детина, дожевывая куски, заголосил в спины высоким странным голосом. «Жадина говядина! Жадина говядина!» Жадина, говядина, соленый огурец. На полу валяется, никто его не ест. Монастырь был старинный, с немногочисленными темными иконами без стекол, толстыми белеными стенами, низкими келейками. Простой, светлый и строгий, он плыл со своим неизменным укладом уже несколько веков. В жизни его и его обитателей Не было места компромиссу. Есть вера, есть завет. И да будут слова ваши «да», «да», «нет», «нет». Во время службы, проходившей на церковно-славянском языке, Софья Стефановна ясно почувствовала, что никаких соленых огурцов в ее жизни быть больше не должно. «Вот это она в храм, с позволения сказать, съездила. Вот это она с Богом, так сказать, пообщалась. Хорошие дела, ничего не скажешь. Значит, это теперь в храмах учат мужей бросать, семьи разрушать. А я-то думал, что долбоится жена мужа своего». Софья Стефановна преспокойно собирала свои вещи. Она даже и предположить не могла, что сможет так легко собирать вещи. Видно было, что именно это обстоятельство не на шутку испугало Семена Семеновича. Он перестал пугать ее тем, что все в этом доме принадлежит ему, тем более, что кроме кое-какой одежды Софья ничего не брала, прекратил взывание к совести, Видя, что с совестью Софья Стефановна свой уход согласовала, а стоял в проходе между комнат красный, встрепанный и испуганный до слез. «Соня, послушай. Соня, я знаю. Я ужасный. Я недостоин тебя. Я о тебе никогда не заботился и не баловал тебя. Я гад, Соня. Я никогда не возил тебя на курорт». И подарков хороших не дарил. А ты... Ты все для меня делала. Всегда. Я был плохим мужем, Соня. Но теперь все изменится. Я понял. Я осознал. Ты преподала мне урок, Соня. Перестань ты этой сборы. Умоляю. Смотри, Соня. Я встал на колени. Я ползу к тебе. Пни меня. «Пни меня, Соня, ногой, не стесняйся, я хочу пострадать, ведь я никогда не страдала от тебя, Соня, а ты, ты постоянно от меня страдала, ну, прости меня, ну, хочешь, избей меня, поколоти скалкой или вот моим ремнем, ну, прошу тебя, Соня, ну, это не благородно с твоей стороны». Ты же всегда стремилась быть благородной. Да что там стремилась, ты всегда была благородной, Соня. Ведь в этом-то вся и штука. Ведь я знаю, что многие ужасные мужья и те, которые еще хуже меня, Соня, спасаются благородством и безупречностью своих жен. Ведь ты же христианка, Соня, так прости меня. Я грешник, я гибну. Спаси меня! Ведь ты же ввергаешь меня в гиенну огненную своими сборами, своим уходом, Соня! Ты что же хочешь, чтобы меня жарили на сковородке, а? Как грибы в сметане с огурцами! Ты этого мне желаешь?» От несправедливости жизни и жалости к себе Семён Семенович залился слезами. В детском доме у входа мозаичное панно. От группы детей к стоящей отдельно женщине неуверенно идет мальчик. Также неуверенно шел навстречу Софье Стефановне лысенький маленький Юрочка. Юрочка, долгожданный миленький сынурочка. И так же, как на картине, молчаливо сзади стоял ряд никому пока не нужных детей. Софья Стефановна подхватила его на руки, прижалась головой к груди, к шее, к волосам, страстно вдохнула детский нежный запах. «Сонечка, я машину подал. Пожалуйста, садитесь!» Суетился, стараясь быть полезным, Семён Семёнович. Сели. Поехали. «Юрка! Юрка-огурец! Ты не забывай нас!» крикнул кто-то сзади, и все дети вместе с воспитателем закричали вслед уходящей машине. «Юрка! Юрка! Юрка-огурец! Не забывай нас! Счастливого пути!» Мария Дюженкова. Соленый огурец. Рассказ озвучен благотворительным проектом «Длань» в 2021 году. Читал Дмитрий Чурсин.